Глава 15 Решил пока не зачаровывать перчатки и сапоги. Хотелось узнать, какие предметы получатся из более сильных чудовищ. Все заготовки под кольца делал уникальными. Они мне понадобятся, как только потребуется усиление какого-то конкретного предмета. На обратном пути однозначно нужна будет сила, если уже сейчас приходится тащить повозку под усилением. Для прокачки защиты от физического урона необходим высокий уровень выносливости, а когда завершу выстраивание своей защиты, понадобится очень много манны. Второй комплект одежды тоже сделал с упором на магическое использование, но уникальным, а не масштабируемым. Тяжело было найти чудовищ, подходящих для создания уникальных предметов с нужными параметрами и соотношениями. На земле были племена бедуинов, они жили в пустыне и регулярно ее пересекали. Сейчас земля заповедник, туда и туристов не пускают, а я вот стал у бедуином и пересекал самую опасную пустыню в мире на своих двоих. Получен урон. 28 40 единиц. Игнорирование 24 547 единиц. Здоровье 108 из 23 070. Сопротивление ментальному урону плюс 0,01%. Игнорирование ментального урона 24 811 единиц в секунду. Центр пустыни излучал ауру с ментальным и огненным уроном. Используя дыхание дракона, прокачал сопротивление огню настолько, что теперь мог использовать. его в 11 потоков, без угрозы для здоровья. Урон от ауры наполовина термальный, так что я спокойно переносил ее. Узнал кое-что интересное. Белая пелена, которую я видел еще в аду, это предел моего сопротивления. Как только я ее преодолевал, урон начинал сносить здоровье. Соответственно, чем выше мое сопротивление, тем дальше от меня эта пелена. Если рассуждать логически, это концентрированное поле энергии. а пелена – порог восприятия. Эта энергия по-разному воздействовала на тело. К примеру, в первый раз, когда я испытывал дыхание дракона с предельной силой, получил добав на ослепление, а сам огонь был ярко-белым в центре и постепенно менял оттенок от центра к краям. Сейчас заклинание не било по глазам, и я спокойно переносил такое пламя. Даже в расплавленном песке мог стоять. До центра пустыни еще примерно 500 километров. Чудовища попадались 550 уровня. Они не оглушались, и приходилось их или убивать одной мощной атакой, или парализовать ядом. Колья с вмонтированным кровавым малахитом нужно было периодически перезаряжать. На поддержание паралича для чудовищ такой силы уходило очень много сил. В небе уже была видна река душ, но больше похоже на то, что небо застилается душами и где-то за горизонтом капает на землю. Именно в той стороне и находится центр пустыни. а значит я увижу реку душ вблизи. Каждый вечер заканчивался тем, что я закапывал повозку в песок, становился прямо на нее и выходил из игры. Утро начиналось с разминки в виде откапывания себя, а потом тележки. Местность, как и сами чудовища, менялись очень быстро. Казалось, что здесь собраны все монстры мира, точнее все их виды. Чем дальше пробирался в центр пустыни, тем сильнее становилась аура. «Сегодня увидел полуастральных сущностей, паривших над землей. Они атаковали с небольшой задержкой, так что я успевал их убивать. У них были крылья, но тела отсутствовали, лица под балахоном, а нижняя часть похожа на ветер или дым, как у джиннов. Вот из них-то я и сделал себе перчатки». Перчатки ловца душ. Маг-охотник, убивавший чудовищ всю жизнь, имел занятное хобби. Из каждого убитого существа он шил перчатки, а по возвращению продавал их на рынке. Это был ритуал власти над чудовищами. За долгую жизнь мага его перчатки пропитались свойствами его духа. Защита. Плюс пять. Воздействие. Дух. Плюс 5. Интеллект. Плюс 2. Мудрость. Плюс 4. Требования. Масштабируемый предмет. Прочность. Неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца перчаток. Это первый предмет, который не связан с убийцами. Хотя кто знает, на каких именно чудовищ охотился этот маг. Может он вампир и оборотней не предпочитал. Сейчас враг слишком силен. Нужно сделать перчатки и плащ. Два дня ушло на создание этих предметов. В каком-то смысле, в каждый созданный предмет я вкладывал душу. Персональные предметы я больше не делал по двум причинам. Во-первых, страшно отрезать себе палец для такого простого действия. Во-вторых, как я себе палец-то отрежу? Я ведь планировал, что смогу пережить прямое попадание метеорита, а тут надо способ найти. Жуть. Поэтому все предметы были уникальными или масштабируемыми. Еще проблема могла возникнуть, если, к примеру, персональные штаны вгрызутся в тело. Вот как их снять? А с плащом как поступить? Он тоже вгрызется в тело или сделает из меня коконно. Какой же я все-таки жуткий, готов убивать чудовищ ради одного колечка, хотя все остальные убивали в сотни раз больше ради одного такого предмета, но не созданного с помощью магии крови. Я мог бы создать себе грузового питомца с помощью некромантии, но это наверняка привлечет внимание Элизы. Накидка смерти. Все знают, что смерть никогда не показывает своего истинного лика. Под ее накидкой сама тьма, что смотрит прямо в душу. Иногда на местах массовых битв находят такие накидки. Воздействие. Под накидкой не видно черт лица владельца. Требование. Уникальный предмет. Прочность. неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца накидки. Вау. Это первый предмет, который давал эффект, не связанный с характеристиками. Единственное отличие от других ритуалов создания предметов в жертвах, это были полностью духовные сущности, живые доспехи. Значит, они будут давать своему владельцу эффекты, а не увеличивать характеристики. Перчатки неудачного посмертия. Смерть иногда забирает людей совсем неожиданно. Проходят года, прежде чем восставший не мертвый вновь обретает сознание. Все они понимают, что умерли и восстали, когда смотрят на свои руки. Там только кости. Воздействие. Руки владельца выглядят как руки скелета. Требования Уникальный предмет. Прочность. Неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца перчаток. Ой, а я, кажется, знал, какое оружие я себе сделаю. Даже без плаща мог использовать покров тьмы для придания своему облику жуткого вида. Меня даже чудовища боялись, когда я так выглядел. Сгусток тьмы, придавший человеческие черты. Единственное, что видно – глаза во тьме. Хороший набор, но становиться жнецом смерти я не собирался. Не хотелось родителей расстраивать. «Мама будет хмуриться». Отец скажет, что такой выбор очень плохой. А вот что делать с сапогами? У меня только одна пара. И если придам какой-то эффект, а не характеристики, то буду ходить именно в них. Хотя где я еще найду разом столько чисто духовных существ? Сандали Господа. Воздействие. Позволяет уходить по воде. Требования. Уникальный предмет. Прочность. неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца сандалий. Я смотрел и думал. Как бездарно я потратил самые ценные сандалии. У меня же есть печать для хождения по воде. Да и что это за описание? А потом придет Бог и скажет. «Верни мои сандалии, вор. За воровство отправлю тебя в ад. Хотя не, опять сбежишь. Ладно». Кто знает, что в жизни будет. Может, я буду без манны, и мне потребуется пройти долину смертной тени. Тьфу ты, начитался, называется. Пришлось идти в этих сандалях по песку дальше, к центру пустыни. Чем дальше идешь по пустыне, тем сильнее задумываешься. А что там в центре? Неужели я нашел путь в ады, или там река душ, ведущая в серые земли? Осталось немного». Уже отсюда видны горы, за которой затекал поток душ. Примерно на 50-м километре увидел, что центр пустыни закрыт, плотной стеной гор. Здесь не просто была аура огня, а в прямом смысле все горело. Земля пылала, воздух переливался всполохами, камень трещал от постоянного жара. Удивительно, но я смог дышать в огне. Классное ощущение. Тут появились первые скалы, торчащие, как каменные иглы, прямо из земли. Здесь я и закопал свою повозку. Горящая земля начала ее разрушать. Все ненужное оставил в ней. Все остальное решил тащить на себе». У самого гор пришлось помучиться, чтобы найти удобный путь. Два дня ушло на то, чтобы добраться до расшилины в горах и уже по ней идти до центра пустыни. Получен урон восемьдесят тысяч двести единиц. Игнорирование восемьдесят тысяч шестьсот одиннадцать единиц. Здоровье 211 Из двадцати трех тысяч Сопротивление ментальному урону плюс ноль целых один процент. Сопротивление ментальному урону плюс ноль, целых. 0,1% Игнорирование ментального урона до 87 тысяч 90 единиц в секунду. Для меня нынешнего все горы были покрыты пеленой с огненными оттенками, казалось, что сама ткань реальности дрожит от такой ментальной ауры. Сама пелена проявлялась при ауре в 5000 урона и выше, и чем больше сопротивления, тем сильнее требовался урон от ауры, чтобы она стала видна невооруженным глазом. Маги используют магозрение, видя пуля силы определенного цвета. Впервые после ада я повстречал существ выше 600 уровня. Это было подобие птицы, только какой-то более величественный и с огненными оттенками перьев. Чудовище, птица, рух, 602 уровень, полный иммунитет к магии разума, шкура прочная. Пришлось бить молотом гнома, чтобы опустить ее на землю, а потом включать колья с ядом паралича. Было сложно одновременно прокачивать сопротивляемость и искать жертв, поэтому пришлось перейти на 50-часовой режим. Чем дальше я продвигался, тем сильнее была аура. Сейчас я мог сказать, что это аура сожаления. Именно такое чувство она вызывала. До того, как увидел разницу в предметах, изготовляемых с помощью ритуальной магии крови, думал использовать это как основу для прокачки, сейчас даже победа над чудовищем на 600 уровне выше меня это большое достижение, что можно увидеть за горами, Все, что угодно, но там была огромная яма. Если вглядываться, получалось 50 километров в диаметре. Такое ощущение, как будто тут делали глубокую разведку полезных ископаемых термоядерной бомбой. Уж больно кратер большой, а это именно он и был. От центра расходились оплавленные скалы и концентрические круги разных слоев земли, а глубина километра два или три. До центра ямы очень далеко, пока непонятно, что там внизу. Река Душ стекала прямо в центр этой ямы, и все дно выглядело как пелена. Из-за этой плотности ничего не видно. Почти две недели ушло на эти 20 километров. Пришлось полностью перейти на режим в 50 часов, из-за огромного уровня чудовищ. Два мужика с жуткими лицами и в огромных ритуальных повязках заметили меня. Эти пятиметровые гиганты с перекачанной мускулатурой двинулись в мою сторону. чудовище великий грешник 677 уровень сдвоенный метеор снизил их уровень здоровья, но не убил пришлось добивать молотом гнома. Если бы не летол раскачавший здоровье до 4 миллионов, я бы давно бы стал покойником. Получен урон 2 млн 315 200 единиц. Игнорирование 2 млн 308 077 единиц. Здоровье 3 824 831 из 4 млн 101 200 единиц. Сопротивление огню плюс 0,01%. Игнорирование термального урона до 1 млн 158 570 единиц в секунду. Сопротивление ментальному урону плюс 0,01%. целых 0,1%. Игнорирование ментального урона до 1 152 901 единицы в секунду. Максимум, что я смог вылечить, это 51 урона. Дальше я пройти не мог и не хотел. То, что находится в центре, обладало жуткой силой, что даже представить страшно. У меня развитое восприятие, и я смог разглядеть это с километровой дистанции. Элементаль огня развоплотился от того, что подошел слишком близко к тому, что там располагалось. Тут вообще одни призрачные и бестелесные сущности встречались, а какие-то полуматериальные чудовища, как грешники, попадались редко. Радовало, что обычные призраки меня не атаковали, а эти нападали с небольшой задержкой. Пройдя весь этот путь от края к центру, я все ближе подбирался к этой штуке посередине. Это было огромное окаменелое тело, пронзенное в области груди, идеально круглым, отполированным кулом, красного цвета. А река душ втекала именно в эту рану Размер тела был столь огромен Что его было видно за три километра И я знал лицо этого гиганта Убитым этим колом Это был Бернард Бернард вместе со всеми лидерами клана встречал прибывших с фронта соклановцев. Все подняли уровни и прокачали навыки. «Бернард, ты бы видел бы этого дракона. Он был в пять раз больше других и обладал силой на порядок больше». Я даже не представляю, какую боевую мощь ему нужно противопоставить. Даже если все маги клана ударят по нему, он выживет. Общий удар богов его лишь ослабил и заставил отступить. А он в ответ испепелил почти всю нашу армию и чуть не убил их. Да видел я, уже все уши прожужжали о вашем проигрыше. Этот Леон со своей армией захватил еще три крепости, пока вы сюда добирались. После этого заключили перемирие. Война подорвала силы обоих сторон. Все. Сейчас все молодые боги, кроме Леона, потеряли очень много сил, а он получил огромное преимущество для развития в будущем. В ближайшее время тут будут разве что мелкие стычки, так что будем дальше прокачиваться на рейдах и заданиях. А как же PvP война? Скоро будет, поверь, очень скоро. А если не терпится, иди на арену. Ладно, понял. Парень выставил руку вперед, зная суровый нрав босса. «Тебе решать. Ты все неправильно понял». Бернард покачал головой. Он рассказывал глупому пареньку о премудростях войны. Ты думаешь, такая война закончится без последствий для самого мира? Совсем скоро начнется подковерная борьба, в самом клане золотая рука, другие молодые боги будут цепляться между собой за крохи силы веры, и ты забываешь, насколько реалистичен этот мир. Когда двое дерутся, третий ждет момента для атаки. Ты понял? Да. Что ты понял? «Что тебе лучше знать, как сейчас поступить правильно?» Бернард снова покачал головой. «Тебя не учили думать головой?» «Ты сам должен понимать, для правильной оценки ситуации, стратегически и тактически. Ты хочешь боя?» «Парень кивнул, но не думаешь о последствиях. Если сейчас морально устанешь или насытишься, потом будешь не готов. А теперь ответь, кто мы, как клан?» «Наемники, верно». А теперь марш в данж, отрабатывает работу в команде. Видел я, как вас уделали. И ведь сам учил. А вы допустили всевозможные ошибки. В действительности Бернард был очень доволен проведенной боевой операцией. Молодые боги просто не могли выиграть бой против Маргула, но именно войска Бернарда смогли нанести наибольший урон противнику. Диверсии, удары с флангов, группа малификов и некромантов, которые работали весь бой на пределе возможностей. Однако молодые бойцы должны оттачивать свои навыки до предела ради совершенствования. Чувствовать меч, бой, работу в группе, состояние на поле боя – это должен уметь истинный воин. Именно такую армию наемников создал Бернард. Меркул отправился на Танатос. В ближайшее время ему нечего делать в большом мире. Он грустил. Ему больно было быть бременем для своих братьев и сестер. Он – один из сильнейших существ этого мира, а значит, может уйти одним из последних. Одна мысль о том, что он может остаться один, пугала дракона-бога до глубины души. Бернард знал его лучше, чем кто-либо, и хорошо понимал всю боль друга. Сколько времени понадобится людям, чтобы развиться до уровня драконов? Мергл связался с Бернардом, как только вернулся в храм. Думаю, минимум четыре года, сейчас только единицы могут преодолеть рубеж в четырехсотой уровне. Я исключение исправил. таких в мире меньше десятка, но они все же есть. Значит, минимум три года ожидания. Я подожду, все-таки я дракон. Мы привыкли ждать. Малые божества старого поколения тоже зашевелились. Они странствуют по миру в поисках достойных соперников. Именно они будут первыми, кто уйдет на перерождение. Это их выбор. «Свой я уже сделал. Я ничего не чувствую. Танатос это место силы. Тут же все иначе, сам ведь понимаешь. Мы тут не чувствуем ничего, что слабее нас. Да, я лишь хотел в этом удостовериться. Последний месяц беспокойства становился все сильнее. Бернард начал плохо спать. Снились кошмары и его смерть, река душ, серые земли». Танатос. Интуиция, доступная только богам, говорила об опасности и столь сильной, что даже войну остановили. Все боги ее чувствовали. Клан Золотая Рука праздновал свою победу во всех городах и крепостях. Которые находились в области его влияния. Захвачены новые территории. Вера игроков и местного населения в Леон усилилась. На сторону победителя перешло много новых игроков. Несколько игроков сами признали Леона своим богом-покровителем. Один из соклановцев пустил слезу счастья из-за окончания войны с драконами. Мерлин Руж в своей неизменной жилетке и модной рубашке читал свежие сводки. Леон это победа! Полная победа. Когда драконы ушли, и мы смогли захватить новые территории. Я не поверил своим ушам, услышав, что они согласны на наши условия. С такими доходами мы быстро восполним бюджет, и сможем вновь перейти к культурному и технологическому развитию своих регионов. Ты понимаешь, куда это все ведет? Они просто не знали, что драконы вышли из Альянса. Да, понимаю. Большой пантеон и самый сильный клан в мире. Бог сидел на подоконнике и смотрел, как соклановцы празднуют. Лучи солнца, попадавшие на его мифриловый доспех, играли зайчиками на стенах, а рисунок золотой руки переливался разными цветами. Но Бог был в задумчивости. Тебя что-то беспокоит? Да. Маргул ушел, хотя не был сильно ранен. Я не понимаю истинной причины. Понимаешь, я не знаю всей ситуации в мире, и у меня очень сильное плохое предчувствие. Мы чего-то не учли. каких-то последствий войны. Что ты имеешь в виду? Радостное настроение Мергула сменилось настороженностью. Ты помнишь, что делала божественная сила? Мерлин кивнул, не отвадя глаз от Бога. «Уже сейчас я мог обрабатывать информацию значительно лучше. Это не разветвление сознания, это именно более глубокое понимание взаимосвязей. Моя интуиция сильно обострилась, и в реальных делах это тоже сильно проявляется. За последний год я увеличил долю компании на 230%, приумножил свою долю капитала в общей стоимости компании, провел ряд реформ и чистку кадров. Сейчас компания стабильна по отношению к рынку и к конкурентам и почти не зависит от действий последних. Starship начал работать с удвоенным коэффициентом прибыли. По вторичным признакам я мог предположить разные личности других новых богов. Но вот сейчас моя обостренная интуиция буквально кричала, что упустил нечто важное, и оно точно скажется на нашем будущем. Может ты перенервничал? Ты не спал уже несколько дней. Дочка говорит, ты и ешь через раз. Уже год, как Рэйчел делила лужа с Леоном, став его любовницей. Мэрлин не был против такой кандидатуры ухажера для своей дочери, ведь он помог ей сделать второй уровень гражданства и перевез к себе. Сейчас все руководство и самые ценные кадры клана и компании жили обособленно. Занимает целый квартал в одной из колоний на Венере. Сейчас все хорошо, но Леон сильно изменился с тех пор, как стал богом. Не переживай, Мерлин. С твоей дочерью все будет хорошо. Я меняюсь, и теперь вижу и понимаю на порядок больше, чем раньше. Все будет хорошо. Я предприму меры безопасности. Но пока есть время, развивай боевое и ремесленное крыло клана. Альянсу передай аналогичные указания. Бог начал растворяться в воздухе. Уходя в астрал, что-то грядет. Я чувствую это. Леон стал проницательнее. Даже в обычных делах он читал человека и делал так, чтобы обе стороны оставались довольны. Ценности человека всегда проявляются в разговоре. Вам говорят, что вы сбросили вес о вашем внешнем виде, доходах, работе, детях. То, что вы слышите, и есть самые важные вещи для вашего собеседника. Сейчас ли он мог не только понимать все это детально, но и мгновенно находить взаимосвязи между раздельными частями? И он начал искать недостающие детали, общие картины. Я был напуган. Прошло два с половиной года, как я в последний раз видел родителей. Но первым знакомым лицом, которое я увидел, был именно Бернард. И где? В самом центре пустыни. В месте, где вообще нет живых существ. Последние 10 дней там были одни призраки, льющиеся потоком с неба, прямо в красное копье. Да сильнейшие чудовища. Там не было жизни. И посреди этого огромного океана тело Бернарда, бронзанное в груди. «Мама, папа, как вы там?» Я так соскучился, я так много хочу вам рассказать, я так хочу вас увидеть. Из запланированных приготовлений я сделал большую часть того, что хотел. Я вернулся к скалам и откопал повозку. Весь обратный путь проделал в повозке с ядом. Мазь пришлось заменить на более сильную. Здоровье сильно прибавилось с последнего его использования. У меня целый мешок очень ценных колечек и полный сменяемый комплект мага. Жаль, не было заготовки для косы. Очень жаль. Конечно, использовать ее я не собирался. Но вот как элемент образа очень пригодилось. Черный балахон смерти. Холодные руки скелета. Покров тьмы. Кажется, кому-то придется менять подгузник, чуть не забыл про сандали Господа, и это ведь вообще самая уникальная вещь. И ведь как хитро все устроено. Материальные жертвы прибавляли к характеристикам, а не материальные эффекты. Нормальные сапоги для мага сделать так и не удалось. Обратный путь до Сурала проделал за пять дней бега с отстрелом всего, что движется. Мне не были нужны жертвы. только лут. На пятый день в Сурал въехала одноместная повозка, доверху груженная мешками с вещами. Даже под усилением тащить такой груз было тяжело. Я въезжал через западные ворота и почти сразу попал в здание гильдии убийц-чудовищ. Припарковав свою телегу на заднем дворе, пришел у Неллу. Тут мои вещи никто не тронет, так что можно сделать то, ради чего пришел. Был пасмурный день. Девушка все так же сидела за стойкой администратора в своем зеленом костюме. «Здравствуйте, мисс Нау». Я вернулся. Девушка подскочила от неожиданности и посмотрела за стойку. Я едва доставал до нее головой и сейчас специально подкрался, чтобы напугать ее. Капюшон был спущен, перчатки сняты, все характеристики скрыты. «Саджить, фу ты!» Девушка топнула ногой. Ну зачем ты меня пугаешь? Тут за весь день всего пять человек было. Я книжка зачиталась, и тут ты. Вот видишь, тебе уже не скучно. Я улыбнулся, и девушка оттаяла и заулыбалась в ответ. Где ты так долго пропадал? Путешествовал по миру. Да. А теперь соскучился и вернулся, и я дошел до пустыни Хашан. Глаза девушки округлились. Но там не было сувениров, достойных тебя. Но у меня есть для тебя подарок. При условии, что ты поможешь с парой дел. Как до центра. Там же монстры с уровнем от двухсот. В центре и до тысячного. И все такие злые. Да, и река душ есть. Но нет. Вроде не вада. Даже демонов нет. Только огромное окаменевшее тело, бронзанное красным копьем. Стоп. «Ты правда туда добрался? Тебя же аура должна была убить еще на входе в пустыню». Девушка схватилась за голову. «Какая аура? Там же чудовище. Еды нет, а ты вот так свободно говоришь, что дошел до центра пустыни и видел то, о чем другие и не мечтали. А что ты знаешь о мертвом гиганте, убитом копьем? Девушка замолчала и уставилась в пустоту. прошло пару секунд, и она снова заговорила. Это забытая эпоха. Про нее написали множество книг, но потом они были признаны ересью и изъяты из оборота. Нам в академии на семинаре говорили, что в этой эпохе были странники и война богов. Одного из них странники убили. Сам бой происходил в столице ханейской империи, а сейчас большая часть той империи пустыня. Нынешний халифат это жалкие остатки былого могущества. Ты хочешь сказать, что в центре пустыни В пустыне лежит убитый Бог, а вся пустыня образовалась из-за того боя. Нам так говорили. И как это понимать? Бернард бог? Маловероятно. Да и зачем ему принимать участие в ритуале? И как вообще он тут появился, если его убили? А может быть такое, чтобы убитый бог воскрес и стал простым магом? Ну, не знаю как у вас, но нам обещано хорошее посмертие за праведную жизнь и ад за грешную. Мне нужен сам Бернард, чтобы целиком увидеть картину. Пока ничего не прояснится, его лучше не трогать. Нел, заметив мою задумчивость, спросила: Так ты и вправду дошел до центра Хашана? Да. Как? Я необычный ребенок с необычными возможностями. Но сейчас у меня к тебе дело, связанное с чудовищами пустыни. Нелл, видимо, вспомнила о моем контракте и улыбнулась. У меня очень много добычи. Видимо, мне придется идти лично во дворец Халифа за деньгами. Что? Так много? Чуть больше 4000 обычных чудовищ и три рейд-босса. И как ты столько принес? Моя тележка стоит во дворе. Нелл смеялась все сильнее и сильнее. В конце концов схватилась одной рукой за живот, а второй за стойку администратора, и наконец сказала... То есть, ребенок дошел до центра пустыни Хашан, убивал чудовищ и при этом волок на себе тележку. Тут у меня к тебе второй вопрос и предложение взамен на подарок. У меня очень много лута, требующего идентификации. Очень много. Нелла перестала смеяться и посмотрела на дверь, ведущую на задний двор. Полагаю, тебе надо прокачать навык идентификации, а когда мы все посмотрим, ты можешь оставить один предмет себе. Любой предмет. Я согласна. Заодно и головы пересчитаем. Но только сделаем это завтра. Сейчас мне надо, чтобы тележку посторожили до утра. Тогда и займемся. От самой пустыни пришлось бежать до Сурала. После отдыха, поев и приготовившись к двойным суткам, вошел в игру. Мы сидели почти 24 часа, пересчитывая и идентифицируя собранные. Нелл прыгала от радости, когда подняла навык идентификации до 750. Такую счастливую девушку я еще не видел. У меня уже сложилось определенное представление о местных и игроках. Черты характера людей как Нелл мне нравились намного больше, чем любых других. Она открытая, добрая по отношению ко мне и красивая. Закончив с индификацией, отдал девушке модные эпичные сапожки и поехал на аукцион. Сцены смерти едет на аукцион не было. Я скромно деревенский ребенок, тянущий полную повозку, груженную мешками. Надо мной смеялись и предлагали подарить лошадь, но я отказался. Да лошадь сдохнет от такого веса. Если бы эти идиоты знали, что я везу вещи на миллионы золотых, они бы все разом замолчали. Все оставшиеся сутки я и делал, что размещал новые лоты, ставя минимальную цену. Потом снова уходил спать. У меня осталось очень мало времени. Утро нового дня встретил во дворце местного халифата. Моя репутация в халифате достигла уровня почтения, и как только я получу полный доступ к игре, смогу купить здесь недвижимость или открыть лавочку. Ничего, оставалось всего пару месяцев. В общем, это государство рада будет, если я сяду в нем надолго, желательно навсегда. И шикарная награда меня очень порадовала. С количеством убитых чудовищ. я сильно ошибся, их было почти пять с половиной тысяч, а за головы рейдбоссов давали по тысяче золотых. Уходил я дополнительно с пятидесятью семью тысячами золотых. Капля в море моих требований. Основной доход все равно будет от того, что я сделал в виде лута. У меня было около 30 часов до окончания торгов. До начала испытания охотников оставалось всего 25 дней. А мне еще надо домой добраться. Порталом пользоваться я не буду, да и не смогу, они работают только на одном континенте, а еще вели слоги перемещения игроков, этим пользовалась гильдия охотников на преступников, да и вообще любая серьезная организация. У меня во врагах минимум один бог, и я не собираюсь давать хоть какие-то зацепки о своем местоположении. Сейчас мне нужна была она наверняка знает о нужном городе. Здравствуйте мисс Нел. привет Саджи, что новенького? Еще Ещё что-нибудь идентифицировать надо. «Прости, новых сапожек пока нет», — демонстративно снял красную паламку и виновато посмотрел в пол. Девушка рассмеялась. «Я ищу информацию об одном городе. Во всем Сурале даже при моей репутации о нем не рассказывают или не хотят говорить. И что это за город такой?» Зирда. Нел посмотрел на меня, как на мальчишку, который только и делал, что угадил всем вокруг. Эх, не зная тебя так хорошо, подумала бы, что ты бандит. Зирда находится за Овидией, далеко за людскими и гномными землями. На карте мира, не считая большого пятна неизвестности, в центре были изображены все открытые континенты. В левом верхнем углу Кунгу, где я сейчас и находился, прямо под ним материк Овидий. Там же располагался и мир, и моя деревня. Получалось, мне надо пересечь весь Конгул и почти весь следующий материк пешком. А почему бандит? Нел морщилась от одного упоминания этого города. Это место, в которое забегают все бывшие каторжники и заключенные. Ваши убийцы тоже убегают туда от закона. Это территория ничейных земель. Огромное пространство беззакония. Теперь понимаю, что о тебе думали люди, когда ты начинал расспрашивать о Зирде, и как туда добраться. Понял, спасибо за разъяснение, можешь показать на карте. Я положил перед ней свою карту, город находился где-то вот тут. Нел ткнула пальцем, точного места я не знаю, я уже устал удивляться, а карта у тебя откуда? Я убрал карту и с победным видом ответил, обменял на черную жемчужину размером с мой кулак, я пошел. Может еще увидимся. Нелл так и осталась стоять с открытым ртом, а мне было пора бежать домой.